Глава 52. Среди его любовниц были царицы, например, мавританка Эвноя, жена Богуда. И ему, и ей, по словам Назона, он делал многочисленные богатые подарки, но больше всех он любил Клеопатру. С нею он и пировал не раз до рассвета. На ее корабле с богатыми покоями он готов был проплыть через весь Египет до самой Эфиопии если бы войско не отказалось за ним следовать. Наконец он пригласил ее в Рим и отпустил с великими почестями и богатыми дарами, позволив ей даже назвать новорожденного сына его именем. Некоторые греческие писатели сообщают, что этот сын был похож на Цезаря и лицом, и осанкой. Марк Антоний утверждал перед сенатом, что Цезарь признал мальчика своим сыном, и что это известно Гаю-Матью, Гаю-Оппию и другим друзьям Цезаря. Однако этот Гай-Оппий написал целую книгу, доказывая, что ребенок, выдаваемый Клеопатрой за сына Цезаря, в действительности вовсе не сын Цезаря, как будто это нуждалось в оправдании и защите. Примечание. Антонио утверждал, что Цезарион, сын Цезаря, чтобы оспорить права усыновленного Октавиана. Народный трибун Гель Вицинна многим признавался, что у него был написан и подготовлен законопроект, который Цезарь приказал провести в его отсутствие. Поэтому закону Цезарю позволялось брать жен сколько угодно и каких угодно для рождения наследников. Примечание. Для рождения наследников. «Liberorum quarendorum causa» — юридическая формула при заключении брака. Наконец, чтобы не осталось сомнения в позорной славе его безнравственности и разврата, напомню, что Курион-старший в какой-то речи называл его «мужем всех жен и женой всех мужей».